Это была армия Цао-Цао. «Ты и теперь посмеешь меня обманывать!» закричал Джан Фэй и снова вскинул копье. «Стой!» — крикнул Гуан Юй. «Сейчас я убью их военачальника и тем докажу тебе мою преданность. Ладно. Я поверю тебе, если ты его убьешь прежде, чем я успею тысячу раз ударить в барабан». Отряд войск Цао-Цао... Вёл Цай Ян, который мчался на коне и кричал: "Ты убил моего племянника Цинцы Ци и бежал!" Первый министр велел схватить тебя. Гуань Юй ничего не ответил, поднял меч и устремился вперёд. Джан Фэй ударил в барабан, и не успели еще отзвучать первые удары, как голова Цай Яна слетела с плеч а воины его обратились в бегство. Джан Фэй, наконец, поверил в искренность Гуан Юя, и на радостях братья устроили пир. А на другой день Гуан Юй и Сунь Цань собрались ехать в Жунань. Джан Фэй непременно хотел поехать вместе с ними. С трудом удалось Гуан Юю убедить его остаться в Гучене и охранять жен любея Гуань-Юй и Сунь-Цян отправились в путь. Они добрались до Жунаньем, но Любея там не застали. Он уехал к Юань-Шау в Хэ-Бэй. Потолковав между собой, они решили, что Сунь-Цянь один поедет к Любею, а Гуань-Юй пока останется здесь. Сунь-Цянь уехал, а Гуань-Юй остановился на ночлег в деревенской усадьбе, где хозяином был старик, прозывавшийся Уан. Гуань-дин. Сунь-цань между тем разыскал Лю-бэя и рассказал ему, зачем приехал. Лю-бэй призвал Цзянь-юна, и втроем они стали советоваться о том, как устроить любею побег. «Скажите, Юань-шао», — промолвил Цзянь-юн, «что вам нужно поехать к Лю-бяо обсудить совместное нападение на Цао-цао». Прекрасно, воскликнул Любей. Но как выберетесь отсюда вы сами? Об этом я уже подумал. На другой день Любей предстал перед Юань Шао и сказал: Любяо владеет девятью областями Дзинжоу и Саньяна, войско у него отборное, провианта много. Хорошо бы уговорить его вместе с нами напасть на Цао Цао. «Он об этом и слышать не хочет. Я уже посылал к нему гонца», — ответил Юань Шао. «Я с любяо договорюсь», — заверил Лю Бэй. «Мы с ним из одного рода». Получив разрешение на отъезд, Лю Бэй удалился и вошел в «Вряд ли Лю Бэй вернется», — сказал он. «Мне надо бы поехать с ним вместе. Во-первых, я сам переговорю с любяо а во-вторых, буду следить за Лю Бэем. «Хорошо, поезжайте», — согласился Юань Шао, и Цзань Юн отправился в путь. Тем временем Лю Бэй послал Сун Цзаня предупредить Гуань Юя, и следом за ним выехал сам вместе с Цзань Юном. Они встретились в условленном месте и отправились в усадьбу Гуань Дина. Гуань Юй встретил их за воротами. У входа в дом гостей приветствовали старик хозяин и оба его сына Ганнин и Гуаньпин. Старик представил любюбею своих сыновей. Любеей поинтересовался, чем они занимаются. Гуандин сказал, что Гуаннин увлекается науками, а Гуньпин питает склонность к военному искусству и выразил пожелание отдать младшего сына в услужении гуань Юю. «У моего брата пока нет детей», — сказал Лю Бэй, — «так пусть Гуаньпин будет ему приемным сыном». Старик этому обрадовался и велел гуаньпину поклониться Гуань Юю как отцу. Опасаясь преследования, Лю Бэй торопился в дорогу. Достигнув Гучена, братья зарезали быка и лошадь, принесли жертвы земле и небу, наградили всех воинов и несколько дней пировали. Потом Любэй решил покинуть Гучен и занять оборону в Жунане.